Письмо 33-е в Тульскую городскую больницу, 1901 год, июня 11-го, Ясная Поляна. Горбатый мальчик, спрыгнув с поезда на станции Козловка, приполз ко мне страшно разбитым коленом. Надеюсь, что Тульская больница не откажется принять его. Прошу передать мое почтение и просьбу Рудневу. Лев Толстой. Примечание. Впервые. ясно-полянский сборник. 1980 год. Тула. 1981. Страница 188. Руднев А.М. Главный врач Тульской губернской больницы. Конец примечаний. Страница 492